Парашют опустил его в районе под каменной Тунгуски. С ним вместе была выброшена рация и автомат записи данных. Думаю, нам повезло. Одно сообщение с земли все же поступило к нам. Затем аппаратура записи и передачи данных отказала. Спавшийся член экипажа оказался в тайге и ему ничего другого не оставалось, как перейти к выполнению последнего варианта. Что такое последний вариант? В нашем понимании это приспособление к местным условиям, использование подручных средств и среды обитания для спасения жизни. И одновременно сокрытие случившегося. Никто не не должен был подозревать о присутствии на Земле инопланетянина. Нужно было стать таким, как все. Стать человеком Земли. Это не так уж трудно сделать, ведь мы внешне такие же, как вы. Почему я пишу вам об этом? Да потому что не оставило надежды найти того человека. Ведь он, вероятно, жив. Прошло, правда, более 70 лет с тех пор, но был он тогда юн и здоров настолько, насколько это позволял парадокс хода времени в быстро движущихся замкнутых системах. К тому же стареем мы медленно. Да, наша экспедиция предполагала провести поиск, но теперь из-за потери бота это неосуществимо. И только я еще на что-то надеюсь. Вы можете спросить, почему именно я? Скажу прямо. Тот член экипажа — мой отец. Я не помню его. Мне не было и года, когда он улетел вместе со второй экспедицией. Но у матери остались фото. Прошло 20 лет я стала участницей третьей экспедиции наша судьба в чем-то схожи между собой вы потеряли отца я его потеряла теперь вы лучше поймете меня реа письмо 20 -е. Из вашего письма следует, что корабль приземлился незадолго до того, как мимо нашей планеты должна была пройти комета Галилея. Место падения и время соответствуют так называемому Тунгусскому диву. Вы об этом, вероятно, знаете. В тайге сейчас еще сохранились следы. Падение сверкающего шара изменило ландшафт на сотнях квадратных километров. Напоминаю вам об этом для того, чтобы уяснить важную деталь. Экспедиция Томского университета исследовала район катастрофы. Предполагалось, что ТОРФ должен законсервировать атомы космического вещества, принесенного шаром из неведомых далей. Эти атомы должны войти в состав органических молекул мхов. Оказалось, что ТОРФ сохранил атомы изотопов водорода и углерода, принесенные неизвестным объектом. И состав этих изотопов соответствует кометному веществу. Значит, это была небольшая комета. Вывод не подлежит сомнению. Вы же пишете о корабле. Я готов был бы согласиться с вами, если бы речь шла о комете Аренда Роллана, появившейся значительно позже, в 1957 году. Как известно, у этой странной кометы вместе с обычным хвостом, направленным от Солнца, был узкий, как луч, второй хвост, направленный к Солнцу, Этот аномальный хвост не был похож ни на одно небесное явление, известное до тех пор. Он появился внезапно и внезапно же исчез. Кроме того, комета излучала радиоволны,